Глава 208. Учебник истории. Верование наших предков. Опрос, проведенный в Европе в 1981 году, конец второго тысячелетия, касался верований населения, классифицируемых согласно различным конфессиям. Источник «Жан, что цель» — ценности текущей эпохи издательства Французского университета, 1983 год. Из ста человек верят... В жизнь после смерти, Католики — 52, протестанты — 38, не практикующие религиозных отправлений — 13. В рай, Католики — 45, протестанты — 43, не практикующие религиозных отправлений — 8. В ад, Католики — 30, протестанты — 16, не практикующие религиозных отправлений — 3. В перевоплощение, Католики — 23, протестанты — 21 не практикующие религиозных отправлений, 12. В разобщенность души и тела католики, 66, протестанты, 56, не практикующие религиозных отправлений, 24. В Бога католики, 87, протестанты, 75, не практикующие религиозных отправлений, 23. Учебник истории, вводный курс для второго класса.